Воспитатель з а с т и г н и к о л я Филипа п и Жана на месте преступления и одинаково наказал всех троих. Так они стали друзьями н е разлей в о д а Чаще всего их можно было найти в столовой перед телевизором. Сегодня они лакомились очередной п о р ц и е й неистощимого сериала «Я пришелец» и горжусь этим. Нынешняя серия была о том, как космонавты высадились на планету, где обитали гигантские муравьи. От восторга мальчишки завизжали и принялись толкать с я л о к т я м и Здравствуйте, мы земляне. Здравствуйте, мы гигантские муравьи с планеты з г ю В остальном сценарий оказался довольно банальным. Гигантские муравьи были телепатами, они мысленно посылали землянам приказы убивать друг друга, но последний оставшийся в живых землянин все понял и поджег вражеский город. Довольные таким концом, дети решили пойти съесть нескольких сладких муравьев, но как ни странно, пойманные на этот раз муравьи уже не имели вкуса конфет, как в первый раз. Они были поменьше и кислыми на вкус, как концентрированная лимонная кислота. Все должно произойти около полудня в самой высокой точке города. С первым утренним теплом артиллеристы устроились в защитных нишах короны, расположенных вокруг верхушки. Уставив ф о н а л ь н о е о т в е р с т и е в небо, они послужат противовоздушной обороной от птиц, которые не приминут скоро п о ж а л о в а т ь Некоторые укрепляют брюшко между веточками, чтобы уменьшить отдачу. Заняв такую позицию, артиллеристы рассчитывают, что смогут дать два-три залпа по одной цели с достаточной точностью. Самка номер 56 находится в своей ложе. б е с п о л ы е прислужницы обмазывают ее крылья защитной слюной. Вы уже выходили в большой внешний мир. Рабочие не отвечают. Конечно, они уже выходили, но к чему ей говорить о том, что снаружи полно деревьев и травы? Через несколько минут потенциальная королева сама все поймет. Узнать через контакт у с и к о в о том, что такое мир, да уж те, у кого есть полы впрямь большие оригиналы. Но несмотря на это, рабочие продолжают ее усердно готовить. Они вытягивают ее лапки, чтобы придать им гибкость. Они заставляют ее выгибаться, чтобы похрустели сочленения торакса и брюшка. Они проверяют нажатием выдавив капельку полон ли ее социальный з о б молочка. Сиропа должно хватить на несколько часов непрекращающегося полета. Ну вот, номер 56 готово. Кто следующий? Принцесса в лучших нарядах и ароматах. покидает г е н и ц е й Самец номер 327 не ошибся, это действительно настоящая красавица. Она едва может приподнять крылья. Ужас, как они быстро выросли за последние дни. Теперь они такие длинные и тяжелые, что волочатся по земле, как шлейф невесты. Из коридоров появляются другие самки в компании сотни девственниц. Номер пятьдесят шесть уже идет среди веточек купола. Некоторые из них от волнения цепляются за соломинки. Их четыре крыла от этого царапаются, рвутся или даже просто отрываются. Несчастные останавливаются. Они уже никак не смогут взлететь. Расстроенные они спускаются на пятый этаж. Как принцессы карликов, они не познают полета любви. Они будут просто глупо размножаться в закрытом зале. На уровне земли самка номер 56 е щ е невредима. Она перепрыгивает с с о л о м и н к и на с о л о м и н к у следя за тем, чтобы не упасть и не повредить свои нежные крылья. Сестра, идущая рядом с ней, просит о контакте усиков. Она спрашивает, какие же они эти знаменитые самцы-производители, вроде трутней или мух? Номер 56 не отвечает. она думает о номере 327, а о загадке секретного оружия. Все кончено, нет больше рабочей группы. Во всяком случае для самца и самки дело отныне в когтях номера 103 три тысячи ш е с т ь восемьдесят С грустью вспоминает она все их приключения: беглый самец, проникающий во ложу без паспорта, их первая абсолютная связь. Их встреча с номером 103 683, ш е с т ь восемьдесят убийца с запахом скального камня, бег в подвалах города, укрытие полное трупов тех, кто мог стать их легионом Ламишуза, секретный проход в гранитной скале. На ходу перебирает она прошедшее и и думает о том, что ей повезло. Никто из ее сестер не пережил таких событий, даже не покинув города.